На этот раз Артур не взял Сашу. Её участие не требовалось. В лесочке на Дмитровском шоссе обнаружили брошенную машину, которая, судя по записям с камеры банка, принадлежала грабителям. Оперативники и криминалисты уже умчались туда, а Логов прихватил с собой Никиту. Без своего неунывающего помощника он уже начинал скучать. «Ой!» «Я всё мечтаю в Дмитров съездить», — признался Никита, копаясь в сумке, из которой то и дело доставал что-то и с недоумением разглядывал. «Старинный же город, да? Вы там когда-нибудь были?» «А ты забыл? Сашкина бабушка живёт в Дмитрове». «Точно. А я и думаю, что-то связано с этим городом. Там есть что посмотреть?» «Ну, мы с ней не то чтобы на экскурсии были». Но Кремль, помню, и какую-то улочку вроде нашего Арбата. Съездим как-нибудь, это не так далеко». Никита с удивлением заметил. «А ваш насморк прошёл, вы больше не в нос говорите. Сила воли творит чудеса. И таблетка шипучки на ночь. Это хорошо, а то что за ищейка без нюха?» Он сам рассмеялся своей шутке. Оглушив рёвом двигателей, над ними низко пролетел самолёт. Никита вывернул шею и проводил его взглядом, как делают все дети. Потом боязливо взглянул на логово. Женя с Ромкой уже улетели, наверное. «Наверное. Это хорошо». «Да?» «Он сказал мне, что скучает по дому». Артур кивнул. «Не сомневаюсь, дети обычно очень привязаны к дому». особенно если у них хорошая семья. А если одна мама, она может считаться семьёй? У меня был только дед, ну, в последние годы. Но я считал, что у нас семья». «Конечно», — подтвердил Артур. «Семья — это не заданный шаблон. Она может быть разной, но всегда это люди, которые тебе дороже всех остальных. Если это не так, зачем такая семья?» Точно выжидая, Никита молчал, коротко взглядывая на него, и Артур улыбнулся. «Для меня вы с Сашкой семья, и наши собаки. Пока никого другого я не хочу видеть рядом с собой». Обмякнув, словно с его души свалился груз, Никита выпалил. «Ой, слава богу, а то я подумал...» «Стоп», бросил Артур. «Не продолжай, я знаю, что ты подумал». «Ладно, ладно, мы уже где-то близко, да?» «Как думаете, там найдётся хоть один отпечаток? Они же не идиоты, чтобы наследить в машине, которую собираются бросать». Отвечать не требовалось. Такие приступы болтливости случались с Ивашиным от радости, и оставалось только терпеливо переждать. Не прерывая его, Артур думал о своём. Злые языки в банке болтали, что Шмидта убил любовник его молодой жены Марианны. как и положено по статусу бывшей фотомодели. Заинтересовавшись, Логов встретился с ней сам и был разочарован. Кроме худобы, бросающейся в глаза, и высокого роста, в этой рыжеволосой девушке не было ничего особенного. К концу разговора она уже казалась ему ходячим штампом. Раньше Логов был уверен, что на самом деле модели не бывают глупыми, как пробки, и всё это происки сценаристов. Но Марианна могла с уничтожить любые иллюзии. Хотя сохранить фигуру после рождения двух детей уже чего-то стоит. Пытаясь расположить вдову Шмидта, Артур сказал об этом, изобразив восхищение, но она охладила его пыл. «Детей родила суррогатная мать». «Что вы так смотрите? Вы же просили ничего не скрывать? Ну вот». Настояв, чтобы следователь приехал к ней домой, Марианна приняла его в розово-бирюзовом пеньюаре, не особо походившем на траурный наряд. Но Артур был рад и тому, что разговор проходил не в спальне, а в гостиной, стилизованной под версаль. Марианна заняла небольшой диванчик с ажурной золотистой спинкой и без стеснения вытянула длинные ноги. Логов сел в кресло, стараясь не обращать внимания, как её узкие ступни время от времени трутся друг от друга. Хотелось шлёпнуть по ним, чтобы она прекратила спектакль, но Логов решил продержаться. Проблем с суррогатной матерью не возникло? Расстались по-хорошему? Марианна устремила на него ничего не выражающий взгляд. она что ей обижаться? Все услуги оплачены в полном соответствии с договором. Услуги... артур едва удержался чтобы не поморщиться ваш супруг не был против использования суррогатной матери ухоженные пальцы нервровно скрутили поясок а с чего бы ему быть против что вы как маленький виктор нам не просто так женился что ли он статусную жену искал а я богатого мужа ему первой клуши хватило вот она из подгузниками сама и с кастрюлями кому такая жена нужна «Мне, например». Слегка разозлившись, бросил Артур. Приняв это за шутку, Марианна хихикнула, но, не дождавшись от него ответной улыбки, изумлённо протянула. «Нет, вы же прикалываетесь, да?» «Ничуть». Логов постарался подавить неприязнь, от которой внутри жгло, как от изжоги. «Но речь сейчас не обо мне. Марианна...» «У кого, по вашему мнению, были причины желать смерти вашему мужу?» Приподняв растопыренными пальцами волосы у самого основания, она провела рукой до кончиков, стряхнула огненную паутинку и выразительно пожала плечами. «Без понятия!» «Карикатура на женщину», — подумал он, стиснув зубы. Потом вынудил себя спросить, «Как насчёт первой жены?» Ой, но убивать она его точно не стала бы. Они же с дочкой доили его, как последнего козла. Козу? Что? Ну да. Пока дочка в Америку не укатила за мужем, Виктор их обеих содержал. Мамашу она тоже с собой прихватила, так что это не они, железно. Уже хорошо. Кто еще мог желать смерти вашему мужу? Аккуратно подкрашенные губы скривились недоумением. Без понятия. «Вы хоть иногда разговаривали с ним?» «Ну, само собой». И он никогда не жаловался, не рассказывал о конфликтах, на работе или где-то ещё. «Да нет, он меня не грузил». «Попытался бы он», — подумал Артур, впервые испытав сострадание к погибшему. «До знакомства со Шмидтом вы с кем-то встречались?» «Само собой». Марианна смотрела на него снисходительно, точно беседовала со стариком в деменции. «Я с тринадцати лет одна не оставалась». Подавив прорывающийся сарказм, Логов уточнил. «Кто-то из покинутых вами возлюбленных мог отомстить счастливому мужу?» «Ой, ну вы скажете», — прыснула она, — «возлюбленных». «А как вы их назвали бы?» «А материться можно?» Он покачал головой. «Так что с чувством мести? Кто-то из этих ребят мог решиться на убийство?» «Да прям! Если б кто-то из них был круче Вити, думаете, я пошла бы за старого урода?» «Охренеть!» Логов онемел от такой откровенности. Она даже не пытается сделать вид, что огорчена его смертью. Хотя так честнее, конечно. «А где ваши дети?» — спохватился он. В доме стояла такая тишина, которой не бывает, если есть хоть один ребёнок. А у Шмидта было двое сыновей. Марианна изящно взмахнула рукой. «Они и у этой, у свекровки». «У матери Виктора Михайловича? Ну да». Артур изменил тон. «Мне нужен её адрес». Почуяв недоброе, Марианна насторожилась. «А с ней-то о чём говорить? Она в Твери живёт». «Это уж моё дело, какие вопросы я задам матери убитого». Марианна медленно опустила ноги на пол, нащупала изящные шлёпанцы, выпрямила спину, глядя налогово-испытующе. Только он и не такие взгляды выдерживал. «Ну ладно», — произнесла она растерянно. «Сейчас найду её адрес, где-то записан вроде». «Вы даже не знаете точно, где находятся ваши дети?» «Ну да, да». В её голосе послышалось раздражение. «Я современная мать. Я не собираюсь отказываться от жизни ради детей. У меня карьера и всё такое». «И что? Чего вы так уставились? Мне типа стыдно должно быть?» «Я не из полиции нравов», — заверил Артур. «Мне похрену, что вы из себя представляете, если вы не замешаны в убийстве мужа». «Но если я найду улики, доказывающие, что вы причастны к этому преступлению...» «Обещаю, вам мало не покажется». Её лицо залило жаром, и оно стало почти одного цвета с волосами. На какой-то миг Артуру показалось, что из аккуратного носика Марианны сейчас хлынет кровь. Он упрекнул себя, не сдержался. Не надо было говорить похрену, даже если это так. Но уже через пару секунд Логов решил, что всё сделал правильно — Только такой тон Марианна и могла услышать. «Извините», — пролепетала она, — «я не хотела, но я, правда, вообще не при делах. У меня никаких этих подозрений». «Ясно». Поднявшись, Артур бросил на кресло визитку. «Звоните, если вам будут угрожать». «Угрожать? Мы же не выяснили, за что убили вашего мужа. Если это не деловые претензии, а личные счёты». «Тогда вам и детям тоже может грозить опасность». Он сознавал, что нарушает все этические нормы, запугивая вдову жертвы, но безразличие Марианны просто выводило его из себя. Ему доставило удовольствие наблюдать, как эта холёная продажная девица, которая была немногим старше Сашки и в разы глупее и бессердечнее, теряет показное высокомерие. Она скукожилась на глазах, и голосок её зазвучал потерянно. «А что же мне делать? Вы можете меня защитить?» «Дрянь!» — чуть не сплюнул Артур. «Даже сейчас думает только о себе». «Звоните!» — процедил он. Пока Марианна не звонила. Коршун вылетел ему навстречу, радостно помахивая прозрачным пакетиком, в котором лежала свёрнутая вдвое бумажка. Артур даже остановился. Кажется, он впервые видел их криминалиста в таком возбуждении. «Что?» — спросил он движением головы, побоявшись спугнуть удачу голосом. «В кармане кресла нашёл», — раздув ноздри, выпалил Коршун. С логовом ему приходилось разговаривать, задрав голову. Номера машины, ясное дело, перебиты, отпечатки стёрты, бардачок пуст. А вот квитанцию о ремонте наши орлы забыли. Артур почувствовал себя так, будто с него сняли тяжеленный хомут, и тело вдруг стало лёгким, подвижным. «Да что ты! А жизнь-то налаживается, да? А счастлив меня, скажи, что там есть фамилия!» «Да ещё какая! Малафеев, надеюсь, не вратарь!» «Не хотелось бы», — согласился Логов и перехватил пакетик. «Сейчас отправлю опера в этот сервис. Только квитанцию не отдавай. О чём ты? Сфотографирует!» Он с удивлением проводил криминалиста взглядом. В походке Коршуна появилась незнакомая размашистость. В комитете все знали, что недавно он развёлся, и всю зиму ходил растерянный, придавленный, давно забытым ощущением одиночества. Даже те, кого семейная жизнь не делает счастливым, привыкают к определенному укладу и после развода чувствуют себя выброшенными за борт в холодном океане. Никакой опоры о берега даже не видно. Но сейчас Коршун точно и впрямь обрел крылья, и Артур подумал, не иначе как встретил кого-то. В этот момент его не скрутило от зависти. Если б захотел, то и в его жизни хоть сейчас появилась бы женщина. Только она не смогла бы стать Оксаной, как ни пыталась бы, а другая ему. Зачем? Женя была хорошей. Возможно, очень хорошей. Только теперь Артур и сам удивлялся тому, что потянулся к ней, забывшись. Хотя допускал, что мог почувствовать себя счастливым с нею рядом. Но ему не хотелось этого, пока не хотелось. И он понял бы это очень быстро, вот только, скорее всего, недостаточно быстро и уже втянул бы Женю в Марьева самообмана, откуда ей потом пришлось бы выбираться. Не заслужила она ещё одной обиды. Так что они оба должны быть благодарны Сашке, заставившей их протрезветь. Как? Она просто исчезла. Перед ним распахнулась пугающая панорама жизни без неё, и Логов отшатнулся в ужасе. Сашка была последней ниточкой, связывающей с Оксаной. С той жизнью, которая могла бы сложиться. Однажды ему приснился младенец. Голенький и прекрасный в своей естественности. Артур помнил, как держал его в ладонях, обмирая от благоговения и восторга. Вдыхал... Его ни с чем не сравнимый аромат боязливо трогал губами гладенькую кожу, сердце зашлось от нежности. И вдруг этот чудесный ребёнок начал осыпаться прахом, просачиваться между пальцами. Было так жутко, что Артур закричал, срывая связки, и от этого проснулся, мокрый, оглушённый стуком в груди и в голове. Лёжа на спине, точно пригвождённый к постели, Он долго смотрел в потолок и думал о том, что ему должно быть... Приснилась его зарождающаяся счастливая жизнь. Он не сумел удержать её. В автомастерскую пришлось ехать по левцу. Его напарник опрашивал старика, наткнувшегося на брошенный в лесочке автомобиль грабителей. Проходя мимо, Логов прислушался, но в разговор встревать не стал, вряд ли можно было выудить что-то интересное. Старик пространно повествовал о приболевшей жене, которая любит полевые цветы. Вот он и отправился собрать букетик. «Я тоже однажды принёс Оксане», — вспомнил Артур и вдохнул поглубже. «Ромашки, кажется. Нет, васильки. Они были светло-синими, и ей показалось, будто цветы похожи на Сашкины глаза. Я не сказал, что нарвал их на месте преступления». Мы выезжали за город, уже не помню куда. Кто-нибудь заметил тогда, что я собираю васильки? Наверняка я дождался, пока все разъедутся. Может, не стоило этого делать? Вдруг эти цветы впитали энергетику смерти, а Оксана вдохнула её? Он одёрнул себя. Сколько можно? Всё, о чём он думал, так или иначе сводилось к Оксане». Это не казалось ему правильным даже год назад, а уж теперь тем более. Но так происходило само собой. Логов не контролировал ситуацию и не мог сказать, сколько это будет продолжаться. Может быть, всегда. Пытаясь сосредоточиться на деле, Логов проговорил вслух. Куда они могли податься отсюда? И чуть не подскочил, услышав ответ. Я выяснил, здесь неподалеку Старомарковское кладбище. «Ивашин! Чёрт!» Никита уставился на него в недоумении. «Вы забыли, что я с вами?» «Нет, нет, конечно, просто... Ты ведь отходил куда-то?» «Да я с вами уже минут пять своими соображениями делюсь». В его голосе зазвучала обида. Логов невозмутимо кивнул. Я всё слышал. «Ну, конечно. Вы научились исключать мой голос из диапазона звуков, который воспринимает ваш слух?» «Похоже на то», — согласился Артур и проговорил бодрым тоном. «Так что там с кладбищем?» «Они могли там спрятать сумку с деньгами». «Ты фильмов насмотрелся? На кой черт им лезть на кладбище, когда кругом лес? Под любым деревом можно закопать». Ивашин вздохнул. «Но на кладбище эффектнее». Артуру захотелось погладить его пушистую голову. «Но надо же, какой дурачок!» «Может, ты не ту профессию выбрал?» — подсказал он. «У нас ведь красиво-то редко бывает. В основном грязно, уродливо. Просто...» «Я уже понял». Логов улыбнулся, чтобы подбодрить его. Он давно знал, как действует на людей его улыбка. «Вот и хорошо. Я вызвал кинологов. Надеюсь, собачка возьмет след». Поэтому Коршун никого к машине не подпускал. «А ты думал, не хочет делиться добычей?» Ивашин уставился на него. «Как вы догадались?» вот черт! Радость моя! Ты серьезно?» «Нет, конечно», — тотчас увильнул помощник. «Шучу!» «Я учу ребенка врать», — признал Артур с грустью. «Оброс детьми, а как их воспитывать, понятия не имею». Ему захотелось обнять Никиту за плечи, но сейчас это выглядело бы странновато. Артур... Решил, что с этим можно повременить до дома.